Джеймс Кейн «Почтальон всегда звонит дважды» Москва, Московский рабочий, 1990 год Меня турнули из грузовика с сеном около полудня. Я залез в него ночью у самой границы и как только вполз под брезент, сразу же заснул. После трех недель в Тиахуане мне надо было как следует отоспаться. Когда они остановились на обочине, чтобы дать остыть мотору, я все еще отсыпался. Водитель с напарником заметили мою высунувшуюся из-под брезента ногу и стащили меня на землю. Я попробовал отколоть пару шуточек, может, подобреют ребята. Но эти двое глядели на меня как на стенку, так что номер не прошел. Ну, а сигаретку я у них все же стрельнул и двинул дальше на своих двоих, раздумывая, где бы подхарчиться. Тут я и наткнулся на таверну у двух дубов. Ну, таверна — это громко сказано, так? Обычная придорожная забегаловка, каких в Калифорнии миллион. Само заведение было внизу, а наверху жили хозяева. Рядом с закусочной торчала бензоколонка, позади виднелось полдюжины покосившихся навесов, которые именовались автомастерской. Я нырнул в дверь и стал расхаживать по залу, нетерпеливо поглядывая на дорогу. Когда появился хозяин-грек, я спросил его, не проезжал ли мимо один малый Кадилаки. Мол, мы с ним здесь условились встретиться и пообедать. — Не было такого, — ответил Грек. Он накрыл один из столов и спросил, что я буду есть. Я заказал апельсиновый сок, кукурузные хлопья, яичницу с беконом, энчеладу, оладьи и кофе. Энчелада — мексиканское блюдо рубленное мясо, завернутое в тонкую лепешку из кукурузной муки с острым соусом. Через минуту-другую он принес сок и хлопья. Секунду, — остановил его я, — тут вот какое дело. Если этот парень не нарисуется, вам придется поверить мне в долг. Угощать должен был он, так что я не при деньгах. — Ладно уж, ешь, — сказал он. Похоже, он смекнул, что к чему. И про приятеля с Кадилаком я больше не заикался. Вскоре я понял, что греку чего-то от меня надо. Ты что делаешь? Работа есть, а? Спросил он. Как, когда? То есть... То да, то нет. А что? А лет сколько? Двадцать четыре. Э, молодой совсем. Мне как раз молодой нужен. Тут работать. Местечко у вас неплохое. Неплохое, да, воздух отличный. Тумана нет, как в Лос-Анджелесе, совсем нет. Воздух чистый, погода хорошая, всю дорогу. Ночью здесь, наверное, здорово, — сказал я. Уже сейчас свежестью тянет. Спать отлично. В машинах, понимаешь, ремонт. А как же родился механиком? — Он пораспространялся еще насчет воздуха, и как он поздоровел с тех пор, как купил эту забегаловку, и что он не понимает, почему от него смылся работник. Я-то уже понял, но от жратвы смываться не собирался. «Слушай, а тебе как тут нравится?» — спросил он. К этому моменту я уже допил остатки кофе и закурил сигару, которую он мне предложил. — Я тебе честно скажу, — ответил я. — У меня уже есть пара предложений, вот какое дело. Но я подумаю, обязательно подумаю. И тут я увидел ее. Все это время она была на кухне, а сейчас вышла, чтобы убрать мои тарелки. Если не считать фигуры, писанной красавицей она не была. Вид у нее был недовольный, а губы она выпитила так, что мне захотелось вдавить их обратно. Познакомься, моя жена. Она даже не взглянула на меня. Я кивнул греку и эдак помахал сигарой, больше ничего. Она унесла тарелки. И мы снова остались вдвоем, будто она и не появлялась. Я попрощался и вышел из закусочной, но минут через пять вернулся, чтобы оставить записку малому с Грек снова взял меня в оборот. Он уламывал меня не меньше получаса. К исходу этого времени... Я уже подкачивал чьи-то шины возле бензоколонки. — Эй, как тебя звать? — спросил хозяин. — Фрэнк Чемберс. А меня — Ник Пападакис. Мы пожали руки, и он ушел. Через минуту я услышал, как он поет. Голос у него был, что надо. С бензоколонки хорошо просматривалась кухня. Часов около трех я заглянул на кухню. Жена грека была там. На плите дымила сковородка с энчеладой. — Здорово вы здесь наловчились энчеладу делать, — сказал я. — Кто это вы? — Ну, вы, мистер Попадакис, вы и ник. Та, которой меня накормили за обедом, была первый сорт. — В самом деле... «У вас не найдется какой-нибудь тряпки и руки вытереть?» Она протянула мне тряпку. «Ты совсем другое имел в виду?» «То есть ты подумал, что я мексиканка?» «Ничего подобного. Подумал, подумал. Не ты первый. Так вот запомни, я такая же белая, как и ты. Понятно?» — Волосы у меня черные, да и в лице, может, что-то такое есть, но я белая. Если хочешь жить здесь без проблем, заруби себе это на носу. — Да вы не похожи на мексиканку? — Я тебе сказала, я такая же белая, как ты. — Ну, то есть ничуть не похожи, — продолжал я. — Эти мексиканки, они все широкобедра и кривоногие, груди под самый подбородок. Кожа желтая, а волосы такие, будто они их салом мажут. Разве вы такая? Вы стройная, и кожа у вас белая, и волосы мягкие, волнистые, хоть и черные. Единственное, что у вас, как у мексиканки, — это зубы. Зубы у них как сахар, что верно, то верно.